Глава 20. Возвращение Наше появление в центре лагеря произвело настоящий фурор, хотя и не сразу. Мы вышли точно посередине лагеря. Да, что-то я накосячил с координатами. Стоило высадиться подальше. Только вот нас никто не встречал. И вообще, как неудивительно, в такое время! Но лагерь был абсолютно пуст. «Блин, даже не удивился никто!» Как-то растерянно и нервно рассмеялась Мария. Мы сняли маски, и почти сразу из одной из палаток вышел охотник. Вроде я видел его, когда распределяли кураторов по отрядам. Увидев нас, он буквально застыл с открытым ртом. Зрелище, конечно, было забавным. «Мы здесь!» — помахал я. И мужик, наконец-то, отмер, и, выхватив рацию, заорал в нее, чтобы все срочно шли в лагерь, и поиск отменяется. После чего вылупился на нас, словно не веря своим глазам. Через несколько минут я попал в медвежьи объятия главного охотника». «Ничего себе реакция! Кента! Он явно не мог сдержать эмоций. Но как? Мы уже и не надеялись! Там сейчас наши прочесывают всю территорию! Завтра вроде должны были из Академии помощь прислать. Вроде уже собирались с вашими родителями связываться». Его слова прервало появление ректора вместе с деканами, портального, боевой магии и воинского факультетов. Само собой не обошлось и без Шувалова. Слава Богу! Ректор выглядел как человек, только что выигравший в лотерею круглую сумму. Да и его спутники смотрели на нас примерно такими же взглядами, за исключением Шувалова. Вот от меня не укрылось облачко разочарования, проскользнувшее по лицу нашего куратора. «Нашлись! Я тебе говорил, Андрей!» Обратился он к Шувалову. «Найдутся они!» Хорошо родителям не сообщили. Разумовский обнял нас всех по очереди, но вот его спутники решили не следовать его примеру. Правда, Малькольм... Внимательно разглядывавший нас, вдруг помрачнел. «Так, а где курсант Меншикова?» — поинтересовался он. «Погибла, как и наш куратор», — коротко сообщил я. «Что произошло?» Теперь ректор не выглядел довольным, но, похоже, его не слишком опечалила гибель Валерии. «Странно». «В пещере», — коротко ответил я. Она погибла при атаке червя. Там все оказалось сложнее. Твари оказались гораздо сильнее, чем, видимо, уважаемый Чунг рассчитывал. Сначала червь сожрал его, а потом ударил по Валерии. «Печально!» — протянул Трентон, который тоже не был сильно озабочен потерей курсанта. «Чего тут происходит вообще?» «Что случилось дальше?» В голосе главы охотников звучали нетерпеливые нотки. «Где вы вообще оказались? Ту пещеру всю перелопатили», — подал голос уже Трентон. Ректор недовольно посмотрел на него, но промолчал. «После смерти охотника мы попали в другую пещеру, а выходом из нее оказался портал, который и забросил нас хрен знает куда», — хмуро сообщил ему. На местности, сами понимаете, сориентироваться мы не могли. Охотник с ректором и деканами переглянулись. — А как вы вернулись? Нам невероятно повезло. Пожал я плечами. Наткнулись на активированный неизвестный портал, и он перенес нас в лагерь. — Случайный портал, который перенес именно в лагерь? В глазах охотника было явное недоумение. «Разве такое возможно?» «Так», – протянул Разумовский. «Ладно, в целом все понятно. Значит, для будущих отрядов опасности нет. Но надо проверить пещеры». Он вопросительно посмотрел на главу охотников. «Обязательно», – кивнул тот. Тогда с расспросами потом. Подробности выяснять мы сейчас не будем. В первую очередь вам надо показаться врачам. Если все с вами нормально, сегодня вечером отдыхайте, а завтра нам придется поговорить. С утра сразу все ко мне в кабинет. Преподавателя общей магии я предупрежу. Рассказ должен быть максимально подробным. «Нам нужно понимать, как избежать подобных ситуаций в будущем. Понятно?» «Да», — кивнул я. «Моя персональная просьба», — добавил он, строго оглядев нас, — «родителей мы ваших предупредить не успели. Так вот, не рассказывайте им о произошедшем. Сами понимаете». История не очень приятная. Зачем их нервировать? Ну, а мы, понятное дело, сделаем нужные выводы, да, господин Трентон? Несомненно, буркнул тот. Я надеюсь на вас, господа курсанты. Конечно же, за подобную лояльность вы будете вознаграждены отдельно многозначительно закончил Разумовский. А насчет Валерии Меншиковой не удержался я от вопроса. Если они спросят... Договорив, заметил удивленные взгляды не только деканов, но и моих бойцов. Да что за хрень? Вам надо почитать устав Академии Кента. Тоном умудренного жизнью наставника, ответил мне ректор. Думаю, друзья вам все объяснят. Да? Господин Орлов. Конечно, господин ректор, кивнул Александр. Ну вот и хорошо. Господа деканы, пойдемте. Нам надо кое-что обсудить. И ректор удалился, прихватив всю компанию наставников. С нами остался только куратор. Так, курсанты внимательно посмотрел на нас шувалов отправляемся в академию и сразу к врачам, как и сказал ректор ну а затем события понеслись в скач едва мы вышли из портала как нас сразу подхватило аж с десяток людей в белых халатах и быстро освободив от мехов растащили по кабинетам. вот блин никогда не понимал смесь традиционной медицины и магической как я понял, Магией можно было вылечить практически все. Не заменяла она только хирургические операции, да и то в самых крайних случаях. Действительно, зачем резать, если можно вылечить? Тем не менее, меня все равно измерили, просветили, засунули в МРТ или во что-то напоминавшее такой аппарат, только гораздо более футуристичный, после чего... Заявили, что я здоров. После нас лично осмотрела сама вонри Ри, декан целительского факультета. И только потом нас выпустили. И что за устав? Причем здесь смерть Меньшиковой? Набросился я на Орлова с вопросами. Едва мы покинули местную больничку. — Кента, ректор тут, увы, прав, — спокойно ответил тот. Когда курсант подписывает договор на обучение, там предусмотрен пункт о возможной гибели курсанта. Если бы она погибла на территории Академии, другое дело. Тогда да, ректора могли бы взять за задницу. Но она погибла в рейде. Мало того, в бою вместе с инструктором. Тут к персоналу Академии сильно докапываться не будут, к тому же есть свидетели. «Странно, что ты не знаешь», — заметила Мария. Любой рейд, как бы то ни было, связан с риском. Я только пожал плечами. Учитывая, что был уже вторник, причем середина дня, мы все разошлись по своим общагам. Сначала проводили наших целительниц. Девушки на прощание устроили весьма жаркие обнимашки, словно мы последний раз видимся. Потом проводили эолог. Тут уже обнимашки устроил я. Не удержался. Все же помогли девчонке конкретно. Без них все было бы в разы сложнее. Да и расшевелить их немного хотелось. Вообще, эльфийки не переставали меня удивлять. Твердости и упорства им точно было не занимать. Только поразговорчивее были бы еще, и цены бы им не было. Ну а затем отправились в нашу общагу, кстати, вместе с Трубецким. Я не стал спрашивать, зачем он с нами. Раз идет, значит, это надо. Не доходя до нее, встретили фальвая, явно караулищую нас. Эльфийка, едва завидев свою хозяйку, всхлипнув, бросилась к ней и повисла на шее. По-моему, Булатова сама удивилась такому проявлению чувств, и ей уже пришлось утешать свою служанку. Кстати, меня реально удивило отношение моих русских спутников к гибели Меньшиковой. Да и не только их. Понятное дело, риск в рейде и все дела. Но боевой товарищ наш... Вообще никто слезинки даже не проронил. Как-то все странно выходило и цинично. Я не удержался и аккуратно поинтересовался у своих спутников, почему так. Орлов как-то странно переглянулся с Голицыным, Потемкиным и Трубецким... А Булатова невесело хмыкнула. «Понимаешь, Кента?» — начал тот. «Не знаю, как у вас в Японии, но мы в России, конечно же, горюем по безвременно ушедшим и погибшим друзьям. Но стараемся находить не только темные, но и светлые стороны». «Как так?» — не понял я. «Они ушли в лучший мир, Кента!» — вмешалась Мария. Если они погибли, значит, на то воля богов. Сейчас Валерия смотрит на нас с небес и радуется. Я чуть было не ляпнул, с каких таких небес. Так, стоп. Разговор о богах. В Японии подобным народ не озадачивался. В Российской империи они, похоже, имеются. А каких богов? Осторожно поинтересовался я. Вы в них верите? Верим, это уже Голицын. У каждого рода свой Бог-покровитель. Например, у всех нас, он кивнул на остальных, перун, только у Марии вроде другой. У нас бог-покровитель сварог, ответила та. Вот оно как. Язычество во всей красе забавно. Так что Кента, к смерти надо относиться философски. Сдается мне, что мои японские друзья и знакомые. К ней тоже философски относятся, и только я такой неповторимый динозавр. Но стоп, а чего Мария к нам идет в общагу? «Помянуть надо Валерию», — строго ответила княжна на мой вопросительный взгляд. «Все равно сипура до пяти вечера не будет», — добавил Орлов. «Ты против? С чего бы? Помянем, — пожал я плечами». Орлов извлек откуда-то две бутылки водки и нехитрую закусь. Я словно испытал чувство дежавю, вернувшись на десять тысяч лет назад. Даже не знаю, хорошо так поступать или плохо. Но отказываться было нельзя. Тем более русские товарищи внимательно, как мне показалось, следили за мной. Да что мы, в конце концов, не русские люди, что ли? Подумаешь... Глаза узкие. В общем, поминали мы пару часов, после чего, пошатываясь, проводили Булатову с Фальвы. Кстати, Эолка присутствовала на нашей небольшой поминальной тусовке, но не пила, а просто молча смотрела и слушала. Трубецкой заявил, что дойдет сам. Ну и мы с Орловым и Потемкиным с Голицыным разошлись по комнатам. И вовремя, так как через минут 15 я услышал, как пришел наш японский сосед. Ко мне он не заглянул, что в принципе понятно. Но я и так понимал, что вся Академия уже знает о счастливом возвращении потеряшек. Ну а вечером мы традиционно собрались на ужине в отдельном кабинете в первом кафе, где еще раз помянули Меньшикову. Кстати, пару часов назад мне на планшет написал Мидзуки. Тут понятно, куча охов и ахов. И, к моему удивлению, отметился и неизвестный контакт, который оказался Сони Сипура. Писала она коротко и немного смущенно, но сразу понятно, что искренне. Почему-то я чувствовал, что сейчас она не играет. Похоже, сестра Иши реально в меня втрескалась. Блин, все забываю спросить Януса. Ну точно, какая-то любовная магия у меня имеется. Слишком уж на меня женщины реагируют. Во время наших посиделок вновь всплыл вопрос по поводу создания мной порталов. И теперь мы уже конкретно обсудили, что и как будем говорить. Пришлось рассказать чуток поподробнее о своих способностях. «То есть, когда тебя корежило, способности пробуждались?» Сочувственно уточнила Юки. «Именно». Кивнул ей. И еще раз повторюсь. Я не могу создавать порталы, только их находить и активировать. И выбирать место выхода? Задумчиво уточнила Булатова. Не факт. Вот там на планете получилось само собой. Не стал говорить я всю правду. Понятное дело, что все надо развивать. Согласился Орлов. А насчет того, чтобы твои способности оставить в секрете, Тут не сомневайся. Надеюсь, все понимают, что если все откроется, начнется такое, учитывая, что все мы были свидетелями. Даже не знаю, к чему такая информация может привести. Но проблема гребем все, особенно и Олки. -да", — да, нахмурилась Элла. В покое точно не оставят. Но думаю, что все уже решено. Все дружно согласились с мисс Шервот. А после ужина? Я вновь ночевал у Булатовой, только теперь со мной напросилась Юки. И ночь прошла в компании трех горячих девчонок. Что еще надо для старого, то есть юного парня с горячей кровью и холодным разумом? Наутро, когда мы дружно вошли в столовую, то, честно говоря, Я слегка растерялся от грома аплодисментов, обрушившихся на нас. Не обошлось и без явно заинтересованных взглядов девушек. Одно хорошо, теперь смотрели не только на меня, но и на моих товарищей. Так приходит слава. Довольно щурясь, словно обожравшийся сметанный кот, констатировал Орлов. Ага. «Скоро не только у Кента автографы просить будут», — добавила Элла. «Из моих спутников только эолки реально смутились. Вот кто точно не привык и, по-моему, не приспособится к славе. Остальные же выглядели довольными». «Уважаемые звезды Академии», — иронично сообщил им, — «когда мы уселись за стол» и приступили к насыщению наших растущих организмов калориями. Вот только не забывайте, что у нас поход к ректору после завтрака. И, надеюсь, все помнят мою просьбу. Народ дружно закивал. Только она явно не выдерживает никакой критики. Все же заметила Булатова. «Ты можешь что-то лучше придумать, что-то более убедительное». С интересом поинтересовался у нее. «Увы!» — хмыкнула девушка в ответ. «К сожалению, нет». «Значит, останавливаемся на предложенной версии. Случайно нашли, сам активировался». «А ты не думал, что они попросят показать, где находится? Поинтересовался Орлов. «И что? Хрен знает, где мы оказались. Планета большая». «Долго искать будут. К тому же портал односторонний», — возразил ему. «Так что придерживаемся моей версии. Просто портал, самопроизвольная активация, и мы в базовом лагере. Сумасшедшее везение и ничего больше». Наше обсуждение закончилось, и когда мы вышли из столовой, Ожидаемо нашу компанию встретил посланец от ректора, и спустя десять минут мы уже сидели в кабинете Разумовского. Он был не один. Присутствовали все те, что были в базовом лагере. Трое деканов, Джек Трентон, Шувалов и ректор. Последний изображал из себя доброго папочку, типа «слуга царю, отец солдатам». Лично пожал всем руку и поотечески обнял. Потом аккуратно поинтересовался, не звонили ли нам родители. И еще раз выслушал наши заверения о том, что если позвонят, говорить мы о произошедшем не будем. Ну а после настала наша очередь рассказывать. По молчаливому согласию моих друзей говорил я. И понятное дело... Сильно подробно и красочно не описывал, да и не умею особо. Но, тем не менее, рассказ мой занял минут двадцать. Меня внимательно слушали, не перебивая. Ну, как и ожидалось, основные вопросы были о неожиданно найденном нами портале. Но то ли я был убедителен, то ли просто моя версия оказалась самой удобной, Народ согласился, пусть и с явно заметным скептицизмом. Но здесь, видимо, надавил ректор. Понятное дело, господину Разумовскому она была весьма удобна. Ну а что? Ну невероятное стечение обстоятельств. Все в жизни бывает. В общем, можно сказать, моя отмазка прокатила к удивлению моих друзей. Но надо отдать им должное, сыграли как надо, учитывая, что им чуть ли не перекрестный допрос устроили. Никто не подвел. Так что выпустили нас через час, с очередным обещанием насыпать плюшек за молчание. Даже не верится, что они проглотили, заметила Юки, когда мы шли к портальному терминалу. «Не уверен, что они поверили», — задумчиво заметил Орлов. «Вариантов просто не было». «Ага», — вставила Булатова. «Предположить, что наш создает порталы, вряд ли кто-то даже в мечтах смог подобное вообразить». «Не создаю. Просто могу использовать их, активировать, говорил же. И лучше здесь подобное не обсуждать», — коризненно взглянул на нее. «Да, да, извини», — потупилась девушка, но что-то, блин, особого раскаяния я в ней не чувствовал. На общую магию мы уже не попали. До конца лекции осталось всего полчаса, и смысла идти никакого не было. Так что мы отправились сразу на практическую магию.